Глава 18 На ужин было решено вернуться в отель. Все-таки на работе надо изредка показываться, тем более, когда ты в команде с коллегами. Неважно, какая команда. Свою роль исполнять, извольте, достойно. «Больного?» – услышала девушка голос Елены за спиной. «Все нормально. Целый день тебя не видела». Наташка показала пакеты. шопились с Полинкой. Город смотрела. «Я пропустила что-то важное?» «Да нет, ничего», – каким-то усталым голосом ответила Белова. «Просто не хотела бы никого потерять на выезде, мало ли». «Да что тут случится может? Комета на голову не упадет точно». Наташка открыла дверь номера. «Заходи, у меня сок в холодильнике есть». В номере было прохладно и сумрачно. Наташка предусмотрительно не стала развешивать шторы и горничная, видимо, намек поняла. Наташка радостно высвободила ноги из надоевших туфель, налила два бокала сока и достала припасенную коробочку конфет. «И все-таки что случилось?» – спросила она. «Ничего. Устала просто, Наташ, веришь? Просто устала. Жарко очень и шумно, и вообще. Ой, да, мы в центре в обед едва не умерли. Хорошо местные показали, где у моря погулять в тени, а то бы точно были потери. Местные? Ты имеешь в виду Алексиса этого второго?» Наташка слегка покраснела. «Да, просто для меня они, как бы это деликатно выразиться ну чужие люди, типа как экскурсоводы». «Не оправдывайся, Наташ, ей-богу, мне все равно, с кем ты тут будешь проводить ночь. Главное, чтобы без приключений домой тебя отвезти целую, с руками, ногами и без помощи полиции». Наташка застыла с конфетой в руке, не успев донести ее до рта. «Ну что ты вытаращилась, как будто новостей не смотришь?» «Лен, извини, сейчас вообще не поняла». Наташка медленно положила конфету обратно. «Я рада, что ты уехала гулять с известными мне людьми, которых я знаю, где найти, если что». Белова была серьезна, очень серьезна. Каменное лицо, холодные глаза, чужой голос. «Так, я, кажется, начинаю понимать. Не, Лен, я бы с кем попала, никуда, ты не думай». «Блин, да неужели я так выгляжу, что могла бы с первым встречным?» Начала заводиться Наташка. «Дура!» Так же холодно ответила Белова. «Романтическая. Романтическая дура!» Наташка опешила. «Это не был упрек, по голосу было понятно. Это сожаление, предупреждение, ностальгия, все что угодно, только не упрек. Ты хорошая и не испорченная, вот и не портись». Белова медленно встала и пошла к выходу. «Лен!» Холодные мурашки пробежали по спине, руки покрылись гусиной кожей. «Просто не вляпайся, как я, никому не верь!» Белова тихо притворила за собой двери. Наташка вышла на балкон, на жару, как в полусне. Вот ничего же конкретного не сказала Елена. А за парой скупых фраз открылась такая бездонная, душевная очевидная физическая боль. Что-то такое, изменившее хорошую девочку Лену, заморозившую ее сердце, выстроившей неприступную стену вокруг нее. Стену, за которой никто не видит и не увидит раненую птицу, роскошную птицу Жар. Только прекрасная неприступная Белова, театрально расточающая сладостные комплименты потенциальным бизнес-партнерам и снежная королева для всех остальных. Белова, про которую говорят, что она налево и направо со всеми клиентами, Одевается, красится и безупречно укладывает прическу в шесть утра, чтобы встретить своего принца на белом коне в любое время дня и ночи. белого которую знает она. Нет, нифига она ее не знает. Как и никто из их общих коллег ни на этой работе, ни на предыдущих. Господи, что же за кошмар мог с ней приключиться, что она так изменилась? Что случилось, что она внезапно, потеряв второй день подряд из виду молодую коллегу, не кинулась с руганью и моралью, проработая долг, а пришла предостеречь с таким видом, как будто сидела у окна всю ночь и ждала дочь с первого свидания. Даже представлять не хотелось, хотя мозг и пытался подбросить пару кадров из ужастиков. Хотя бы Алексиса и Полинку Елена не записала в злодеи, значит, уже хорошо, и сама она оказалась умнее, чем могла подумать Белова. Однако ж, видимо, Наташка ей напомнила ее саму. Другого варианта попросту нет. И, возможно, это было где-то здесь, может быть, в Греции. Наташка стояла на балконе, пока окончательно не согрелась, не отпустила от себя эти грустные и пугающие мысли о Елене. Она понимала, что на людях это обсуждать нельзя, но как-то хотелось дать понять коллеге, что она ее услышала и сочувствует, и все такое. Зазвонил телефон. Полинка напомнила, что очередной светский ужин в стиле клиент-партнер уже скорый, что пора одеваться. Наташка посмотрела на часы. Действительно, пора. Она приняла душ, быстро завела волосы щипцами, достала, наконец, красивое платье и туфли на высоком каблуке. Сегодня ехать в ночное она не собиралась.